Глава 31. Сережа, мне страшно! Мне так страшно, как не было никогда в жизни!» Варвара без конца шептала это как заклинание. Все то время, пока они ехали в такси за той самой машиной. Эта машина подъехала к подъезду, из которого Варвара с Сергеем Сергеевичем вышли минут через пять. И молодой симпатичный человек, вошедший в подъезд, не оставил им никаких сомнений. Их жизни в опасности. Их не пощадят. Что нам делать? Варвара принялась судорожно стискивать пальцы и без конца сглатывать. Весь наш план летит к чертям. Прости, Сережа, нам не удастся помочь полиции задержать эту банду. Он приехал нас убивать. Воронкову хотелось возразить и сказать ей, что этот симпатичный киллер явился именно по ее душу. Ведь никому не было известно, что она забрала его из больницы. Взговор Варвары с преступниками он уже не верил. Они искали ее и хотели навредить ей, но пугать ее еще сильнее не стал. Я знаю, что нам делать, не трусь, милая. Он улыбнулся ей именно так, как должен был, по его мнению, улыбаться мужчина в подобных ситуациях, нежно и слегка снисходительно. Эта улыбка обещала защиту и решение всех ее проблем. На самом деле он очень нервничал. Рана на груди разболелась так не кстати. Зато он очень кстати вспомнил о своем давнем знакомом таксисте, работающем исключительно на себя. «Сергеич, если понадоблюсь, я всегда в твоем распоряжении». Каждый раз, как Воронков вызывал его, заверял таксист Стасик. И совал очередную визитку. Он очень любил менять их. С красных на синие синих на серый с серебристой каймой. «Стас, такое дело». Набрал его Воронков сразу, как молодой опасный парень вошел в подъезд дома, где Варвара снимала квартиру. «Мне необходимы твои услуги как таксиста. Сможешь?» «Конечно, Сергеич». «А когда?» «Сейчас. Срочно». Воронков назвал адрес. «Сможешь быстро подъехать?» Он надеялся, что убийца не сразу покинет опустевшую съемную квартиру варвары, а останется в засаде. И будет ждать ее. Мало ли, может она в магазин вышла. «Сергеич, ты везунчик. Я в паре кварталов от твоего адреса. Надо же, как тебе везет. Стас подъехал минут через семь. Разместил воронкова с варварой на заднем сиденье, где стекла были затонированы до полной непроницаемости. И внимательно оглядев Варвару, еще раз повторил. Надо же, как тебе везет, Сергеевич. Усевшись за руль, Стас спросил. Куда едем, командир? Пока ждем. И да, Стас, отмени на сегодня все свои заказы. Сегодня ты мой. Варвара протяжно вздохнула и теснее прижалась к боку Воронкова. Видимо, правильно подобранное им выражение внушило ей уверенности. А у меня и заказов-то нет. Порадовал таксист. «По цене договоримся. Не обижу». Пообещал Сергей Сергеевич и уже сам себе показался сильным и авторитетным. Опасный молодой человек вышел из подъезда через 20 минут после того, как они вылезли в машину Стаса. Он сел за руль и еще какое-то время никуда не ехал, барабаня пальцами по рулю. Потом кому-то позвонил. И, судя по активной жестикуляции, ругался. Потом поехал. За ним уточнил Стас, повернувшись к Воронкову. «За ним, дружище. все время за ним. Старайся не попасться ему на глаза. Держи дистанцию, но и не потеряй». Это оказалось не таким уж сложным делом. Парень не прятался. Видимо, совершенно не ожидал, что за ним могут следить. Он да, за ним нет. Он покатался по городу, останавливаясь то в кафе, то на заправке, то у магазинов, откуда выходил с полными пакетами». Потом приехал к многоэтажке свечки. вошел в единственный подъезд. Я сейчас. Выскочил из такси Стас. И тоже вошел в подъезд. Вернулся через пять минут. Пришлось скататься на десятый. Парень вышел на седьмом. Пояснил Стас. Мне начинает нравиться эта игра в шпионов. Но уже через пару часов он заскучал. Принялся зевать и ближе к 17.00 начал ныть. А вдруг он вообще не выйдет? Вдруг спать лег до завтрашнего утра? Конючил таксист, к слову, уже получивший весьма щедрый аванс от Воронкова. Будем ждать, отвечал Сергей Сергеевич лаконично и тихо. «Проблемы, Стас? Он старался не разбудить варвару, которая задремала на его плече. Да нет, Сергеевич, нет никаких проблем. Скука просто. Но после пяти часов дня все стремительно начало меняться. Из подъезда многоэтажки свечки вышли двое: молодой и мужчина постарше, в котором Воронков мгновенно узнал того человека, который его ранил. Это он, прошептал Сергей Сергеевич, подавшись вперед. Это тот самый человек, с которым я дрался. Это он, Варя, он. Ее щеки покраснели. Она кивнула. Стас напрасно прислушивался. Больше комментариев не последовало. Мужчины сели в машину, на которой все утро катался молодой негодяй, и поехали. За ними. Скомандовал Воронков и предупредил. Меры предосторожности удваиваются. Незамеченными они доехали до картинной галереи и припарковались неподалеку от служебного въезда, куда заехала машина с преступниками. Воронков уже осудил их. Своим собственным судом. Он имел на это право. Рана по-прежнему ныла. «Такие любители живописи, что ли?» Крутил головой Стас. «Тогда почему со служебного входа заехали?» Ответа ни у Воронкова, ни у Варвары не было. «Пойду взгляну». Вызвался Стас и полез из машины. «Ты аккуратнее там, Станислав». Предостерёг его Сергей Сергеевич. Он тебя мог в подъезде срисовать. «Я осторожно». Пообещал тот и скрылся из виду. Минут десять ничего не происходило а потом... Вечер перестает быть томным. Влетел в машину Станислав с округлившимися глазами. Эти двое только что со служебного входа труп какой-то бабки вытащили. Как она выглядела? Вцепилась в водительское сиденье Варя. Станислав быстро описал. «О, Господи! Они её всё-таки достали!» – произнесла со стоном Варвара. «Это наверняка старушка Шайкевич, коллекционерка». Эти двое все крутились у ее подъезда. Я вспомнила, что видела у него список из фамилий, поискала в интернете, нашла фамилию ее мужа. Он был участником пары знаменитых аукционов и вернулся оттуда не с пустыми руками. Тут еще ее соседка, молодая девушка, странно погибла, а перед этим она встречалась с младшим. Господи, как я просила ее меня послушать! «Зачем она сюда приехала?» «Господи, Серёжа, что делать?» «Ну что, спасайся, кто может?» Стас поймал их взгляды в зеркале заднего вида. «Или как?» «Или как?» Твердо ответил Воронков. Хотя мысли его превратились в желе. И трусливым холодком морозило внутренности. «Что они могут против матерых преступников? Как с ними справиться? У них точно есть пистолет». Варвара рассказывала о застреленном парне ее дочери. Не из пальца же его убили. И куда они повезут тело? А кстати, давай за ними, но ну, аккуратно. В который раз предостерег воронков таксиста Стаса. Нельзя, чтобы тебя заметили. Кажется, тот даже обрадовался, и ехали они недолго. Но пока ехали, Варвара все время исступленно шептала: Сережа, как мне страшно! «Господи, мне никогда в жизни не было так страшно, Сережа. Он лишь молча поглаживал ее по ладошке, не имея возможности признаться ей, что ему тоже страшно. Но либо сейчас, либо никогда. Другого шанса оправдаться перед правоохранителями у Варвары может и не появиться. Они выехали за город, свернули на какую-то дорогу, почти пустынную. И прятаться Стасу стало не очень удобно. Приходилось даже притормаживать. Наконец машина преступников остановилась у высоких кованых ворот, которые тут же открылись и закрылись, как только машина заехала. И все, разочарованно воскликнула Варвара, которая еще минуту назад тряслась от страха. А как же мы? Как мы их арестуем, Сережа, Стас? Одного звонка в полицию недостаточно. Мне все равно, никто не поверит, что я не с ними. Мы должны что-то предпринять. Минуту в машине было слышно лишь их дыхание, а потом Стас перегнулся к пассажирскому сиденью рядом с собой. Открыл бардачок. Достал оттуда два перцовых баллончика и газовый пистолет. «Ствол мой. Остальное ваше. Разбирайте. Раз пошла такая пьянка...» «А как мы туда попадем? Ворота же!» Варвара крутила в руках газовый баллончик и попутно слушала инструкции по его применению. «А вы, дорогая женщина...» Просто позвоните в ворота и войдете. Станете их отвлекать. Они же вас искали. Значит, будут рады видеть. А мы уж с Сергеевичем в стороне не останемся. Знаем, что будем делать. Их там точно двое. Да. Я, правда, не знаю, чей это дом, но смею предположить, что какой-нибудь жертвы, очередной жертвы. А куда мне спрятать баллончик? последовали еще инструкции, сопровождаемые сердитыми протестами Воронкова. Он был категорически против того, чтобы Варвара шла в самое логово. «Другого шанса не будет, Сережа. Оборвала она его нытьё и в точности повторила его недавние рассуждения. «Либо сейчас, либо никогда. Что надо делать?» Стас вызвался осмотреть территорию. И исчез на полчаса. За это время они почти не разговаривали, Прекрасно понимая, что авантюрист Станислав мог быть как в разведке, так и в западне. Они молчали, держась за руки, готовые по первому сигналу опасности набрать телефон службы спасения. Он вернулся, запыхавшийся и пыльный, сел за руль и с заговорщическим видом изрек: «Я знаю, как мы с тобой попадем на участок, Сергеевич, пока наша прекрасная дама станет их отвлекать» воронкова покоробила это наша он поводил шеи сердито сжимая рот и промолчал выходим скомандовал станислав «Сергеич, ты за мной а варвара идет к воротам говорите все что захотите что в голову взбредет лишь бы отвлечь их ну господа авантюристы с богом